Часть третья. Он явно веселился. Он высунул язык. «А, он услышал меня?» «Мы спасены!» Клаус вздохнул с облегчением. В ответ Шус, пытаясь снова подхватить Клауса, «Чёрт возьми!» Но Клаус покачал головой. «Поторопись и убегай. Я не могу сбежать. Ты же уже должен был это понять, верно? До сих пор я не тренировал вас на то, чтобы сбегать, воспользовавшись ситуацией». «Но сейчас бегите! Это мой приказ!» «Как я уже сказал, я больше не подчиняюсь вашим приказам!» «Это мой приказ! Если вы не послушаетесь, больше не будет никаких приказов!» В этот момент лицо Шуссы исказилось с лицом как будто он вот-вот заплачет. «Чёрт возьми! Чёрт возьми!» Он посмотрел на монстра. Клаус в ответ улыбнулся. «Хорошо. Передай привет Сиону и Ноа!» Но внезапно что-то насильно схватило Клаус за волосы и начало тащить его по земле. Непроизвольно у Клауса вырвался глупо звучащий голос. Кроме того, именно тогда противный голос, который он определённо не хотел слышать перед своей смертью, произнёс. «Идиот! Кто бы хотел передавать ледяного слова от такого отвратительного типа, как ты?» Это был Байус. «К этому Клаус...» «Ты? Что ты?» Однако Байвис продолжил ещё более недовольным голосом. «Но если умрёт даже такой парень, как ты, нашей доброй леди Ноа будет очень грустно. Поэтому я тебя спасу! Идиот! Ты не того схватил! Нужно было! Идиот, здесь ты! Посмотри на это! Чтобы спасти тебя, эти ребята из Роланда собираются снова столкнуться с монстром! Что?» На это Клаус, казалось, лишился дары речи. Так кучка чёртовых дураков!» Байус слегка кивнул. «Да, включая тебя, у Роланда нет ничего, кроме кучки дураков. Честно говоря, от этого меня тошнит. Проигрывать тебя в популярности вызывает у меня несварение. Меня тошнит от этого. Просто чудовищно тошнит!» «Что ты...» Однако Байус прекратил идти. «И...» «Меня тошнит, поэтому я спасу тебя!» Подняв обе руки, он закричал. «Остановитесь, солдаты из Табула! Смотрите! Те идиоты из Роланда собираются умереть! Поэтому мы сделаем этим идиотам одолжение и спасём их!» Затем они закричали все разом. Каким-то образом речь об идиотах из Роланда оказалась довольно эффективной. Более того, Байус продолжил. «Все стреляют магией! Итак, вы, идиоты из Роланда, тоже! Один человек, один выстрел! Немедленно уходите после атаки!» «Убегайте со всем, что у вас есть! Если хоть один человек умрёт, вас всех казнят!» В этот момент всё заполонили магические круги и светящиеся слова. Они явно пользовались разными техниками, однако все они были нацелены на одну и ту же цель. На это... «О, блюдок! Ты идиот! Если мы начнём стрелять магией в данной ситуации, мы ударим по нашим же!» Клаус начал, но Байус тут же опроверг это. «Этого не произойдёт. Каким-то образом похоже, что этот монстр поглощает силу. Поглощает магию. В таком случае он определённо поглотит всё это». «Верно. Он сам видел, что этот монстр с глазами, в которых горели красные пентаграммы, поглотил магию Баюза. Однако... Что, если он этого не сделает?» «Но Баюз с лёгкостью ответил. «Если это так, тогда молись, идиот! Я не остановлюсь лишь из-за этого». «Серьёзно, ты...» Начал он, но его проигнорировали. Буэс посмотрел на Шусса и... «Эй, Шусс, не так ли? Возьми этого идиота за ноги! Если он не поторопится и не получит лечение этот идиот умрёт!» «А, да!» С этими словами Шусс поднял ноги Клауса. «Эй, Шусс, почему ты подчиняешься приказам этого парня?» Однако Шусс весело улыбнулся и сказал... Так или иначе, я думаю, что байсан хороший человек. С ним ответственным за Эстабул я чувствую, что мы сможем поладить друг с другом. При этом, кто, чёрт возьми, хороший человек, — хотелось закричать Клаусу. У него не было сил. Поскольку он уже потерял слишком много крови, усталость начала наваливаться на него. Эх, чёрт возьми. Только и мог сказать он. Над Клаусом... Я не могу поверить, что теряю популярность из-за такого ни на что не годного фельдмаршала... которая исчерпала всю свою обычную любезность. С этим ничего не поделаешь. Если дело доходит до этого, захватив армию Роланда добрые слова нашей леди Ноа... Хм... Как и рассчитывали, этот монстр поглотил магию. Таким образом каждый сможет выбраться. А? Ты сделал это? Ммм... Сделал. Как насчёт этого, Шус-Кон? Как насчёт того, чтобы ты перестал быть подчинённым этого человека... И вместо этого стал моим. По какой-то причине тон Байуза внезапно изменился. Я бы сказал, что более важно, если мы не поспешим, Клаус Сан... но ну мы можем просто оставить его. Ты не так уж плох. Ты отличаешься от этого идиота Клауса. Ты кажешься мне намного компетентней. Мне нравятся люди с талантом. Больше, чем бесполезные глупый болван, истекающий кровью». Он слушал до тех пор, пока был ещё в состоянии, но сознание Клауса пошатнулось. Он больше ничего не мог слышать. Но Клаус знал, что Байлз продолжает безостановочно оскорблять его. Клаус криво усмехнулся. «Если меня вовремя подлечат, и я снова проснусь, я обязательно убью Байлза!» Подумав об этом, он заставил себя открыть глаза, которые закрылись, не успел он заметить. Он посмотрел перед собой. Огромное количество запущенной магии создало что-то подобное световому шару. Тем не менее, в центре ярко светились глаза с красной пентаграммой, и улыбка, он насмехался над Клаусом, он насмехался над всеми людьми. Взглянув на эту фигуру, «Чёрт возьми!» Прокрепев так, Клаус потерял сознание. Тем не менее, монстр продолжал улыбаться. Монстр! Монстр! Появился монстр с глазами, в которых горела красная проклятая пентаграмма. Он убил и съел бесчисленное количество людей. Эта информация достигла северного континента. Это была информация, которую она постоянно-постоянно искала. Хотя здесь такая информация не была чем-то удивительным. Пройдя весь этот путь, скитаясь по всему континенту за эти последние два года, в конце концов прибыв сюда на северный континент, это общеизвестно. Кефар Нолли с поникшим выражением. «Красные глаза и красные волосы того же оттенка, стройное гибкое тело. Однако по сравнению с тем, что было два года назад, возможно, она немного прибавила в весе. Но в любом случае она ещё не стала той женщиной, которой была её старшая сестра, и в связи с недавними проблемами это тоже беспокоило её. Хотя она уже превзошла в возраст сестры. И возможно, когда она воссоединится с Райнером, он посчитает её не очень женственной. И ему это может не понравиться? Такие вещи её беспокоили. Эх, боже, если бы родилась как моя сестра, у которой не было отбоя от мужчин, возможно, я могла бы придумать пару способов, чтобы сказать Райнеру в мечтах. Пробормотав всё это, она вспомнила симпатичную фигуру своей сестры, и после этого весёлое улыбающееся лицо своей младшей сестры появилось перед её глазами. Хотя они умерли много лет назад, Она всё ещё помнила их, они были её гордостью. Двоих человек, с которыми она больше никогда не сможет встретиться, вспомнив это, Кефар печально улыбнулась, но затем вернулась к своим чувствам. А сейчас я должна поторопиться и провести своё расследование. Она была в небольшой библиотеке. Эта библиотека, вероятно, была в самой северной части континента, в отдалённом районе. Нет, возможно, это место больше нельзя было назвать отдалённым районом. Однако, как на это ни посмотри, это был сельский городок. Но этот город назывался императорская столица империи Гастарк, деревня Гренсладе. Что-то было явно не так. Несмотря на то, что это была столица, это всё ещё была деревня. По-видимому, это была деревня, в которой родился правитель империи Гастарк, и как место его рождения это место было так важно. Но, в любом случае, это не важно для неё. Кефар пришла в библиотеку этой деревни, Разумеется, причина её прихода – спасти Райнера. Из-за проклятия, известного как Альфа-Стигма, ради того, чтобы спасти Райнера, однако вплоть до своего прихода в эту библиотеку на северном краю континента, она не смогла найти какие-либо подсказки. Несмотря на то, что на территории Гастарка такая информация была повсюду. Монстры пожирали людей, монстры привели к разрушению, и потомки героев, они были частью сказок, которые рассказывали детям. Однако это место идеально подходило для таких сказок, это было красивое место с захватывающей дух природой. Но страна не выглядела очень процветающей, определённо это место населяло мало людей. Это место было на самом севере континента Минорис, окружённое горами, постоянно заснеженное. Естественно, население было довольно маленьким, даже на карте это была маленькая безымянная страна. Нет, если говорить о масштабах, это был скорее город. Казалось, что у него долгая история. Это был земельный участок, где не было ничего, что могло бы побудить другие страны на пость, или была ли иная причина, давшая возможность стране выживать на протяжении столь длительного времени. И тут, с недавних пор, Гастарк вдруг начал вторгаться в другие страны. Он сразу захватил все окружающие более мелкие страны, но вдруг сильнейшая страна на Северном континенте, даже можно сказать сверхдержава Империя Стоул, которая в четыре раза превосходила мощь Роланда, была повергнута. «Это невероятно», — пробормотала Кефар. «Однако Гастарк сделал это возможным. Это невозможно. И вот поэтому, возможно, здесь найдётся информация о том, как спасти Райнера». Её догадка была правильной. Истории, звучащие как сказки, эта страна была переполнена такой информацией. Но... Глаза, глаза, глаза... Ничего кроме этого. Это ключевое слово. Красная звезда. Сходить с ума. Монстры под запретом. А также альфа-стигма. Ища это в текстах, она мельком проглядывала книги. В библиотеке она сидела за деревянным столом, за которым могло спокойно уместиться четыре человека. На столе лежали груды книг и документов, поверх которых Кефар добавила ещё один том. Закончив его читать, она вздохнула. А боже, что же это? Так, будто вся информация, которая мне нужна, исчезла!» «Правильно. Почти вся информация необходимая ей отсутствовала, либо листы были разорваны, либо запятнаны. Так или иначе, казалось, что это было сделано нарочно. На данный момент она нашла информацию о создании альфа-стигмы. По крайней мере, хоть эта информация была доступна». Кефар снова посмотрел на открытые справочники. «В них было написано». Когда они рождаются, их внешний вид ничем не отличается от внешнего облика человеческих детей. По какой причине в их глазах появляется пятиконечная звезда и они становятся носителями альфа-стигмы? Кажется, что эти глаза ясно видят правду мира, лишь увидев магию, начертанную в воздухе, они сразу понимают её суть. По какой-то причине они сходят с ума. Коллапс правды. Они пытаются стереть всех. Как только они сходят с ума, носители Альфа-Стигмы уже не могут стать такими, как прежде. Но Райнер стал прежним. Пробормотала Кефар про себя.